Да чего неудобно таскать уляпанные маслом банки, да еще две в одной руке, да еще стараясь не наследить по сугробам. Пусть снега еще толком и не было, но город без грейдеров теряет проходимость быстрее чистого поля. И если с открытых мест сухую крупу сдувает, то в не очень открытые натаскивает чуть ли не по колено. Следов, смотри-ка, совсем нет. Соседство с больничкой сказывается или еще что? Что тогда? Представлявший собой до пиздеца симпатичный сосновый лесок, застроенный коттеджами, ныне район стал лысым, без единого дерева пустырем. Место сожженных за долгие зимы сосен занял разросшийся кустарник, из серых холмов которого местами торчали черные отъевшиеся копоти кирпичные коробки. Деревянные коттеджи, которых было больше, не простояли даже первой зимы. Так и от коттеджа Джорикова папы. О, точно, Джорик, вот как его погоняли. Осталась лишь шлакоблочная веранда с частично уцелевшей крышей из ржавой металлочерепицы. Остановившись под прикрытием кустов, Ахмед немного постоял, оценивая местность на предмет засады. Ничего. Внутри даже не дернулось. Спускаясь в погреб, Ахмед машинально выхватил взглядом край облупившегося тазика, торчащий из-под кучи хлама на месте разобранного коттеджа. В совокупности с корпусом старинной стиралки и водосточными трубами, замеченными им по дороге, это тянуло на пару разовую печку, которую оставалось только собрать. Но не здесь, отметил Ахмед, начиная разбор трофеев. Если этот помидорный компот разморозить, я тут сдохну от вони. Давайте уже скорее, что ли? Однако в этот момент выдвинувшаяся на осмотр предполагаемого места засады группа из Хамвика под присмотром Брэдли только-только пугливо окружила безголового командира и его заместителя, скорчившегося в обнимку с кучей собственной требухи. Ждать пришлось до вечера. Первым делом, пока с низкой пелены еще сочился серый пасмурный свет, Ахмед положил волыны размачиваться и сел на краю люка, опустив одну ногу в проем. Ему вдруг четко представился тихий послеобеденный час, и он неспешно едет по этой улице на склоне погожего августовского денька, развалясь за рулем в одних шортах. Вот мимо проплывает Санька Мамаков, моет машину у ворот. Все толстеет. Вон, смотри-ка, когда машет рукой, на трицепсе болтается пельмень, словно у старой бабы. Привет, Сань. Через сотню метров у калитки Андрея Кузнеца блестит старенький крузак. Всегда чистый, надо же, ни разу грязным его не видел. Интересно, это совпадает так, или он и впрямь постоянно моется? Поворот. Замок вдовы. За ней, словно специально для контраста, уродливый кирпич Костыревского сарая. Блин, Серег, ну где были твои глаза, а? Хотя, наверное, это так зашугал строителей, что те шаг в сторону сделать боялись. Да, вредность у хозяина была определяющей чертой характера, сам даже отмечал. Следующий Оскарев. Бог говна и пара, коммунальный босс. Дома над забором торчит серебристый горб его бэхи. Что удивительно, неплохой мужик. Это редкость в их бизнесе, а жена вообще душевная тетка. Опять поворот. На углу один из немногих симпатичных домов, чего не сказать и хозяине, кстати. Ахмед отворачивается. Он так и не набил Карпухину морду, хотя собирался. За что вот только? Убей, не вспомнить. Тоже дома. Вон его уебищная Шкода. Воложен, Самопалкин. Вот и все. Улица Пионерская круто лезет в горку, но мне направо. Хотя, чем мне тут надо? Я никого здесь не знаю. Река мягко подхватывает Ахмета, машина куда-то исчезает. И вот он стоит перед чем-то старым темно-зеленым коттеджем, непонятно зачем. Мальвы старая, Волга во дворе, из будки ленивый собачий взгляд. Смотри-ка, обленился пес. Башку только поднял и все. Или, может быть, такой умный? Спохватываясь, что ушел слишком далеко, не проспать бы угрозу, Ахмед опускает взгляд на свои ноги и возвращается на край подвального люка посреди остатков коттеджа. Теперь понятно, когда все кончится, надо будет идти туда. Хотел бы я знать зачем. Что там? Бой? Смерть? Или помощь? Или помощью буду я? Какая разница? Началось вместе с «Сумерками». Видимо, МЛРС из знаменки сюда не дотягивался и влупили откуда-то с севера, может быть, даже с Екатеринбурга. Ахмета словно толкнули в плечо, задрав голову, он с полминуты дожидался, пока высоко в небе не вспыхнули факелы коррекции, высвечивая на облачном экране багровые пятна. Захлопнув над собой разбухшую крышку, Ахмед присел на кучу одежды и тут же слетел на неровный помидорный лед, крепко приложившись об железную лестницу. Такого он не ожидал.